Какой еще преступник? Например, убийца Виктора Меннеля, предположила Лиза. Но ведь майор Балент твердо считает, что убийца некой Эрих Фокс. Захватив драгоценности, Фокс бежал на запад, неуверенно сказал Казмер. «Майор Балин заблуждается», — возразил Шалгу. «Этот некий Эрик Фокс вчера вернулся в Венгрию». «И знаете, от кого я это узнал?» «Все от того же Пьера Монтье, что назначил мне свидание в Шиофоке». — Что-то ты слишком все запутал с сомнением в голосе, — сказал Табори. — Сначала ты заявил, что тебе звонил по нашему телефону мнимый француз. Теперь ты снова говоришь о каком-то уже настоящем французе. Кто же он такой, этот твой француз? — Француз живет в русалке. А из вашего дома кто-то, назвавшись его именем, позвонил мне какой-то человек, хорошо знавший, что Монтье на несколько дней уехал в Хестхей и что майор Баленд подозревает в убийстве выехавшего за границу Эриха Фокса, а план отправить меня в Шиофок, видно. Родился у этого шутника в голове, когда он узнал, что Эрих Фокс снова вернулся в Венгрию. Но ведь майор Балент нашел даже отпечатки пальцев убийцы. И в машине, и в комнате Менели, и следы ног в гараже. Что же еще нужно? То были мои следы, сказал Шалгу. Моих пальцев и моих ног. Так что майор Балент заблуждается. Убийца еще не сбежал на запад. И драгоценности тоже пока еще не вывезены. Они все еще лежат в машине господина Хубера. «В моей машине?» — удивился Хубер. «Ну, господин Отто Хубер, вы, я вижу, непростой человек», — признал Шалгу. «И ничего не скажешь. Придумали вы все воистину ловко». «Вот-вот, я так и знал. Все именно так и должно было кончиться. Нет, вам на слово верить нельзя». Я выдал вам двенадцать агентов Ганзы, выдал, рискуя жизнью. На меня совершено покушение. Чего же вы еще от меня хотите? Агентов вы, господин Хубер, не выдали, а продали за дипломатический паспорт. Но вот вопрос. Стали бы вы их продавать, если бы не поняли сразу, что мы уже и без вас все знаем о тайном радиопередатчике в машине Меннеля. Не понимаю, о чем вы говорите, об электросигнальном диске. На нем ведь три отметки, плюс, минус и ноль. Когда вы осмотрели машину, указатель стоял на минусе, и вы поняли, что в машину кто-то заглядывал, а значит, нам все уже известно, и потому автомобиль вам не отдадут. Что делает в таком случае умный человек? Умный человек делает вид будто бы он сам добровольно. И действительно, вы тут же приходите и по секрету сообщаете нам, что Меннель — шпион Ганзы и другие давно известные нам вещи. Но для чего тогда господину Хуберу было выдавать вам агентуру, — возразил Казмер за оплату? Хубер! С готовностью пошел на это, потому что он действительно решил порвать с Брауном и компанией.